«Я вернулся к себе домой только к вечеру. В квартире идеальная чистота и порядок. Похоже, Олеся, чтобы хоть как-то скоротать время томительного ожидания, устроила генеральную уборку». «Гениально», — сказал я, глядя на ряд ослепительно чистых тарелок в сушилке. Олеся строчила нервные смс-ки и одновременно спокойно расчищала свою территорию. «Блеск! До какой же степени своим она меня считает!» В замке повернулся ключ. Олеся в мятом деловом костюме с огромным портфелем в руках замерла на пороге. "Господи, слава богу", воскликнула она и бросилась ко мне, порывисто обняла. "Где, где ты был? Я..." она заплакала. "Прости, прости". Я вынул руки из карманов, погладил её по голове и сказал с мягкой улыбкой: "Вижу, ты убрала квартиру". "Что?" она перестала плакать и подняла на меня удивлённые глаза. а квартиру. Да, просто я не знала, чем себя занять. Так ехала бы домой, таким же ровным, приторно-сладким голосом продолжал я. Убирала бы свою квартиру. Тебя кто-нибудь просил убирать у меня? Олеся отступила назад и впервые за всё время слегка нахмурилась. Когда же ты поймёшь, заговорил я. Мне не надо от тебя никаких жертв, не надо жертв, Олеся. Прекрати превращать меня в монстра. Ты же упиваешься своей ролью. Посмотри на себя. Она отступила ещё, потом устало села на табуретку у двери, закрыв уши руками. "Где ты был?" спросила она тихо. "Ты писала, что это не имеет значения", сказал я, показывая на телефон. "Ладно", она прислонилась к холодной стене. "Не хочешь не говори. В самом деле, какая теперь разница?" "Я был у Киры". Олеся даже не повернула головы. И что теперь спросила она? Ты теперь с ней? Я что, по-твоему, эстафетная палочка, которую вы можете друг другу передавать? Мне стало гадко от того, как устроена её голова, по какому чудовищному шаблону текут Олесины мысли. Просто спросила, пожала плечами Олеся и повернула ко мне лицо. Оно не выражало ничего, кроме смертельной усталости. И тут меня как прорвало. «Я свободный человек, а не твоя собственность. Я тебе ничего не должен, как и ты мне. И если у меня возникает случайный секс на стороне, я не чувствую никаких угрызений совести, потому что ни у кого нет права на другого. Ни у кого не может быть права собственности на другого человека». «Ты спал с ней?» — спокойно спросила Олеся. «Да», — ответил я. Она встала, повернулась, взялась за ручку двери, но не открыла. «Остановилась». прижалась лбом к дверному косяку и тихо рассмеялась она одновременно смеялась и плакала знаешь сказала она я часто представляла себе как ты это скажешь как всё закончится но никогда не верила я так привыкла к этой фантазии что сейчас я тебе не верю мне всё кажется что это просто кошмарный сон очередной кошмарный сон Олеси сейчас она проснётся и ничего этого нет Слушаю тебя и не верю, что это ты говоришь. Я уже ничему не верю, не понимаю, сплю или нет. Всё как в бреду. Я медленно стянул майку. Кира занималась сексом как кошка, кусаясь, царапаясь, от её поцелуев на моём теле остались сине-чёрные синяки. Олеся медленно повернула голову, взглянула на меня и вдруг прыснула со смеху, а потом расхохоталась в голос. У неё началась истерика. Она показывала на меня пальцем и ржала как сумасшедшая. Прекрати, крикнул я, но она продолжала. Я бросился к ней и заорал: "Я тебя больше не люблю. Ты не понимаешь? Уходи. Ненавижу тебя. Ненавижу. Я свободный человек. Я не твоя игрушка. Я больше не буду играть в твоём спектакле. Я свободен, свободен". Олеся перестала смеяться, посмотрела мне в глаза и сказала: Если ты идёшь на поводу у своих желаний, это ещё не свобода. И снова повернулась к двери. Я схватил её за плечо и силой развернул к себе. Что ты хочешь этим сказать, а? Кажется мне ясно. Очередное удобное объяснение из глянцевых журналов, не так ли? Мол, все мужики кобели и так далее. Они думают одним местом, да? Так ты думаешь, да? Она резко сделала шаг вперёд, явно желая что-то сказать. Но слова так и не сорвались с её губ. Ставший было жёстким взгляд смягчился. Она смотрела на меня с жалостью. Гениальный ход. Даже сейчас Олеся не сдалась и с блеском решила задачку. Мысленно она превратила меня в маленького неразумного зверька, которого поманили сахарком, и он побежал. Я физически ощутил липкую паутину её мыслей. Она смотрела на меня не моргая, демонстрируя силу и моральное превосходство. Я виноват, но она меня прощает. Я виноват, а она меня прощает. Гениально. Моя рука сама взметнулась вверх и опустилась на её лицо. Олеся схватилась за щёку. Наверное, собаки, которых везут усыплять, смотрят на своих хозяев такими же глазами, как она смотрела на меня в тот вечер. Когда Олеся ушла, я глубоко вздохнул. Теперь я был свободен, действительно свободен. Теперь она уже точно никогда ни при каких условиях не сможет считать меня своим, никому и никогда не выдумать лжи, способной объяснить этот мой поступок. В тот вечер я торжествовал, решив, что разрушил Олесину ложь до основания, что поставил её перед зеркалом и заставил увидеть саму себя в истинном свете. Освободился? спросил Данила, пристально глядя на Павла. Да, освободился, ответил тот и как-то очень быстро отвёл глаза в сторону. А сейчас эта дура рванёт. Данила устало кивнул в сторону шкафа с взрывчаткой и детонатором. Мы его все освободимся. Так? Освободимся, огрызнулся Павел. Пустая у тебя какая-то свобода получается. Данила сокрушнно замотал головой. Пустая пустая и бессмысленная, и даже не свобода, а бегство, и не воля, а паника, страх. Почему это, насупившись больше прежнего, спросил Павел и заёрзал на месте. Какой страх? Олеся сказала тебе, следовать своим желаниям это ещё не свобода. А я знаешь, что скажу? Что? Кисло одной половиной рта улыбнулся Павел. Следовать своим желаниям это ещё не свобода. Но идти вопреки своим желаниям это, Павел, настоящее рабство. Вот я и не иду вопреки своим желаниям. Павел уставился на Данилу. Не идёшь? удивился тот. Нет. Совсем-совсем, Данила почему-то улыбнулся. Совсем-совсем, проскрежетал Павел, чувствуя какой-то подвох в его словах. А чему ты улыбаешься? Да, это так. Больше всего на свете, Павел, ты хочешь, чтобы тебя любили. Спокойно и уверенно сказал Данила: "Больше всего на свете. Всё, что ты рассказываешь, это бесконечный, призывный, душераздирающий плач. Я слушаю твой рассказ и слышу одну единственную, повторяющуюся рефреном фразу: меня не любят, как же я несчастен, меня не любят, меня не любят". "И", гневно прокричал Павел. "Не и, а оно", поправил его Данила. "Но ты ужасно боишься Ты боишься любви. Ты боишься довериться любви, жить своим чувствам, принадлежать другому человеку. Тебе кажется, что если ты полюбишь или если тебя полюбят, ты станешь слабым, уязвимым, зависимым. Тебе кажется, что это не мужественно любить, не мужественно благодарить за любовь, не мужественно быть открытым и искренним. Что за бред? Что это за слюнявый бред? заорал Павел. Разве не так? пожал плечами Данила. Павел, разве не так? Разве не этого ты боишься? Разве не этого хочешь? Чего, кричал Павел. Чего я хочу? Я вообще не понимаю, о чём ты говоришь. Я отказываюсь понимать эту чушь, это бред. Нет, Павел, это не бред, прежним уверенным голосом продолжал говорить Данила. Ты хочешь, чтобы тебя любили, любили искренне, всем сердцем, по-настоящему, именно тебя, а не твои бесконечные маски и позы. Да, Павел, в этом правда. Ты мечтал о любви Олеси. Тебе нужна была её любовь больше всего на свете, больше жизни. Нет. Не отпирайся, это просто смешно. Ты не на свободе, ты в рабстве. Ты в рабстве, потому что ты боишься самого главного своего желания. Ты мечтаешь любить и быть любимым, но тебе стыдно, неловко, страшно. Это противоречит всем твоим теориям, твоей такой потетической философии. И если в какой-то момент жизни ты признаешься себе в этом желании, от твоего собственного представления о самом себе камня на камне не останется. Ерунда, ерунда, кричал Павел и от бесилия хватал себя за волосы. Замолчи немедленно, замолчи. Нет, Павел, не замолчу, потому что это не ерунда. Данила был непреклонен. Ты говоришь, что в тот вечер поставил перед зеркалом Олесю, заставил её увидеть саму себя в истинном свете. Но Павел, давно ли ты сам стоял перед зеркалом? И если да, то кого ты там видел? Прекрати это немедленно, или я сейчас всё здесь разнесу к чёртовой матери. А я скажу тебе, Павел, кого ты видишь в зеркале?